тем ли нужно одинаковое количество сна. Существует аспект сна, который волнует почти всех. На конференциях мне часто задают один и тот же вопрос, сколько часов должен спать человек. Обычно специалисты рекомендуют спать 8 часов каждую ночь. Раньше часто говорили о правиле 8, 8 часов для работы, еще 8 для отдыха и наконец 8 для сна в истории можно найти много описаний моделей сна одна из самых известных это модель альфреда великого который делил сутки на три равные части посвященные разным занятиям 8 часов для чтения письма и молитв 8 для управления королевством наконец еще 8 для подкрепления тела альфред великий около 849 899 или 901 король уэсикса в 871 899 99 901 годах первым из англосаксонских правителей британии стал именовать себя королем англии Кстати, в ту эпоху для отсчёта времени использовали свечные или огневые часы, зная, что свеча горит с определённой скоростью, на неё наносили отметки, чтобы понимать, сколько времени прошло с момента зажигания. Королю приписывают цитату «8 часов работы, 8 часов сна и 8 часов обучения составляют правильный и полезный день». Это было в IX веке, а что сейчас? Промышленная революция заставила людей изменить свои привычки, чтобы подстроиться под новый ритм жизни. По этой причине, а также из-за появления искусственного освещения, изменилась и привычная модель сна. Люди стали спать меньше и только один раз в сутки. В 2001 году историк Роберт Икерч опубликовал статью с огромным количеством ссылок на исторические источники, подобранные за 16 лет исследований. Эти ссылки подтверждают, что раньше «Ночной сон» было принято делить на две части. В книге Икерча на исходе дня. «История ночи», опубликованной в 2008 году, говорится о том, что имеется более 500 источников, подтверждающих, что полифазный, состоящий более чем из одной части, сон, раньше был обычным делом и считался нормой. В России книга вышла в 2010 году в издательстве Азбука. Оригинальное название «At Days Close» «Night in Past Times» Такой разделённый сон начинался через два часа после заката, около десяти вечера, и длился до часу или двух часов ночи. После этой первой части следовал период бодрствования, а около 4-5 утра человек снова засыпал. Итак, речь в статье Экерча шла о двух периодах сна примерно по 4 часа каждый, между которыми был период бодрствования. В это время люди вставали, могли выйти в туалет, покурить, заняться сексом или даже сходить в гости к соседям. Иногда человек оставался в кровати и читал, писал, молился или размышлял об увиденном во сне. Похоже, такое деление сна на две части было естественным. В начале 90-х годов прошлого века Национальный институт психического здоровья США – провел исследование, в ходе которого люди находились в темноте 14 часов в сутки. В течение месяца ученые наблюдали, как участники исследования постепенно возвращались к сегментированному сну, характерному для наших предков. Автор эксперимента Томас Вер считает, что непрерывный сон в течение всей ночи, возможно, стал результатом изобретения электричества. И тем не менее сейчас считается, что двухфазный сон не является естественной моделью, на которую запрограммирован организм человека, ведь не существует такого биологического ритма, который бы указывал на необходимость просыпаться посреди ночи. В современной реальности двухфазная модель включает долгий ночной сон и короткий сон во второй половине дня. С другой стороны, по словам Арианы Хаффингтон, автора книги «Революция сна», «Как менять свою жизнь ночь за ночью, непрерывный ночной сон – это редкость, а люди, просыпаясь в течение ночи, чувствуют себя некомфортно, что вносит вклад в повышение тревожности». При этом заснуть повторно становится все труднее. В России книга вышла в 2017 году в издательстве Альпина. Оригинальное название – The Sleep Revolution Transforming Your Life One Night at a Time. Известно, что прерывистый сон характерен для маленьких детей и пожилых людей. Им труднее всего спать в течение всей ночи. Итак, Хотя можно говорить об определенном количестве часов сна, рекомендованном в целом, научные данные и опыт показывают, что потребность во сне у каждого человека индивидуальна. Не всем нужно спать равное число часов. Количество сна зависит от текущего жизненного этапа, возраста и конкретной ситуации, генетических особенностей и качества сна. Если исходить из гипотезы, что сон – это мастерская по починке нашего организма, стоит проанализировать, как мы используем свое тело, и понять, сколько времени нужно на его восстановление. Дети. Для детей сон – это скорее фабрика, а не ремонтная мастерская. Дети растут во сне, учатся во сне, регулируют свои эмоции во сне. Безусловно, у детей особая потребность во сне. Новорождённые спят от 16 до 20 часов в сутки, хотя и не подряд. Постепенно, по мере развития тела и головного мозга, потребность во сне снижается, и периодичность сна становится похожей на таковую у взрослых – длительный ночной сон. К шести месяцам циркадные ритмы младенца уже устанавливаются – и он может проспать 10 часов подряд в ночное время. Дети дошкольного возраста и младшие школьники очень активны и физически, особенно если посещают спортивные секции, и интеллектуально, ведь они усваивают огромный объем информации. По этой причине им также нужно довольно много сна, 10-11 часов в ночное время. Как и у взрослых, Количество сна у детей зависит от физической активности. При сидячем образе жизни потребность во сне будет меньшей. У подростков обычно наблюдается определенная нехватка сна, и школьное расписание, и тенденция к задержке фазы приводят к тому, что дети постарше спят меньше, чем им нужно, а это порядка 9 часов. Лишь малая часть подростков спит достаточно. В результате этого в течение дня большинству из них трудно приходится на уроках. Могут возникать и проблемы в общении с окружающими. Взрослые с повышенной физической активностью. Профессиональные спортсмены, которые испытывают значительные нагрузки, знают, как важно хорошо высыпаться. Сон называют даже тихой тренировкой, ведь именно при условии хорошего ночного отдыха спортсмен может добиться лучших результатов. Понятно, что индивидуальную ситуацию нельзя экстраполировать на всех, да и конкретный вид спорта тоже необходимо брать в расчет, но исследования показывают, что в видах спорта, требующих скорости, стратегического мышления и техники, результативность повышается, когда атлеты спят дольше. Кроме того, изменение образа жизни, позволяющее добиться качественного сна на долгое время, приводит к лучшим результатам, чем точечные корректировки непосредственно перед важным событием, например, футбольным матчем или забегом. Аналогичным образом должны выстраивать свой сон и топ-менеджеры компаний, которые каждый день прикладывают огромные интеллектуальные усилия. Именно хорошее восстановление помогает добиваться результатов на работе. Почему же при этом так ценят работников, которые мало спят? В США было проведено важное исследование, результаты которого показали. Нехватка сна приводит к потере продуктивности, эквивалентной 2000 долларов в год на сотрудника, а если недостаток сна находится на критическом уровне, то эта сумма возрастает до 3500 долларов. В совокупности речь идет о ежегодной потере более чем 50 миллионов долларов. Именно поэтому некоторые компании, такие как Google или Nike, стараются решать проблему – позволяя сотрудникам выбирать расписание в зависимости от собственных биоритмов, а также дремать днём на работе. Итак, что происходит? От нехватки сна систематически страдают такие качества, как креативное мышление, аналитические способности, мотивация и заинтересованность в работе, эффективность работы в команде, а также эмоциональная стабильность – социализация и искренность. Все эти качества необходимы для высокой результативности. Получается, что страдающие от недосыпа сотрудники непродуктивны, они работают медленнее, совершают больше ошибок и у них снижена реакция. Сколько часов нужно спать обычным людям? В 2015 году эксперты из Американской Академии медицины сна, ААСМ и Общество изучения сна исследовали тысячи статей, посвященных этому вопросу, и пришли к выводу. Что взрослые люди в возрасте от 18 до 70 лет нуждаются минимум в 7 часах сна каждую ночь, чтобы поддерживать свое здоровье на нормальном уровне. Эти результаты позволяют считать, что большинству взрослых можно рекомендовать спать от 7 до 8 часов в сутки. Безусловно, около 5% популяции окажется за нижней границей этой нормы, то есть будет отлично себя чувствовать и после более короткого сна. А еще 5% потребуется длительный сон, более 8 часов, чтобы нормально функционировать в течение дня. Проводились и исследования долгосрочных последствий нехватки сна. В качестве порогового значения, после которого сон считается недостаточным, ученые брали ситуацию, когда человек спит менее 6 часов, по крайней мере, 4 дня в неделю. Итак, сон короче 6 часов в сутки – это слишком мало, что грозит негативными последствиями для здоровья. Такой недостаток сна – как и слишком долгий сон, более 10 часов в сутки, может быть связан, помимо прочих заболеваний, с более высокой распространенностью деменции ишемической болезни сердца, ожирения, бесплодия и сахарного диабета. Итак, 7-8 часов сна в сутки – адекватная длительность сна для большинства взрослых людей.